30 марта. Сегодня в лабораторию после работы пришла мисс Кинниан. Она была рада видеть меня, но волновалась. Кажется, она моложе, чем я помню ее. Я сказал ей, я очень стараюсь стать умным. Она сказала, я верю в тебя, Чарли». «Я помню, как ты сражался за то, чтобы читать и писать, как другие. Я знаю, ты все сможешь. Этим ты делаешь великое дело для всех отсталых людей. Мы начали читать ужасно трудную книгу. Я еще никогда не читал такой трудной книги». Она называется «Робинзон Крузо» про человека, который попал на необитаемый остров. Он умный и много умеет, и поэтому у него есть дом и еда, и он хорошо плавает. Только мне жаль его, потому что он совсем один, и у него нет друзей. Но мне кажется, на острове кто-то есть — потому что в книге есть картинка, где он с чудным зонтиком смотрит на следы на песке. Надеюсь, у него будет друг.